д е с я т На утро Годфрик ничего не вспомнил. По крайней мере, разбирательство не последовало. Королева, р а з д р а ж ё н н а я и с темными кругами под глазами, тоже страдала забывчивостью и не смогла объяснить, зачем велела мне запереться. Я так сказала. Откуда же я знаю, сказала и все. Теперь наступала самая тяжкая часть: затаиться и в ы с м а т р и в а т ь Примерно через трое суток, когда разъехалась большая часть гостей, дни потекли по заведенному образцу, мало отличаясь один от другого: утренние сборы и одевание Ее Величества, служба в часовне, общий завтрак в трапезной, после которого женщинам полагалось удалиться в рабочую комнату и заниматься там рукоделием вплоть до обеда, его приносили туда же. Потом позволялись развлечения, чтение. Игра в шахматы или трик-трак, музицирование, прогулка. Примечание. Трик-трак – старинная игра, где шашки по доске передвигают по числу очков выпавших на костях. Конец примечания. За соблюдением этого порядка следила старшая матрона. Она восседала на жестком стуле без спинки возле дверей. и пересекала любую попытку внести изменения в установленный режим. И она же следила за тем, чтобы книги были унылыми, беседы негромкими, игры не слишком радостными, а прогулки не зажигали румянец на щеках. Старая гарпия, прошепела леди Йоса под стук ткацкого станка, жужжание в е р е т ё н и з д а в л е н н о е х и х и к а Нье Фрейлин. Вы что-то сказали, ваше величество? п о з н е с л а хвалу про матери за то, что мне досталась такая мудрая наставница. Матруну недоверчиво поджала сухие в трещинках губы, щелкая четками и глазами, указала зазевавшимся девушкам продолжать. После отдыха рукоделие возобновлялось, и в комнаты допускались пожи. Распутывать пряжу, а заодно учиться светскому обходению. ж я вспомнила, как Людов детстве вот также сидел на полу возле моих ног, расплетая моток. Для него я специально запутывала посильнее. Мы обменивались взглядами и знаками тайна от других. У нас был свой язык, наподобие пальцевого, который используют клирики, принесшие обед молчания. Так мы делились самыми важными событиями за день. Я вышила лилию. Совершенно дурацкую. Я разбил в и т р а ж в часовне. Ого, тебя кто-нибудь видел? Не знаю, не откажется. Если что, я прикрою. Скажу, что ты был со мной. Пряжу Людов всегда распутывал самым первым. Когда темнело, в замке Скальгердов трубили воду к ужину, и все снова собирались в общей зале. Примечание. Трубить воду, то есть слуги трубили в рог. подавая сигнал приглашения к трапезе, перед которой обносили господ водой для мытья рук. Конец примечания. Трапезы скрашивали м и н и с т р е л и и ж а н г л е р ы Наибольшей популярностью пользовались трюки с животными. Звери были тут всюду. Громкоголосые птицы носились высоко под сводами и частенько безнаказанно утаскивали лакомые куски со стола. Из-за поворота коридора могла запросто брызнуть лисица, куница или любую другую животную тварь, занявшую твое место на лавке. Ни в коем случае нельзя было сгонять, а моя комната до сих пор воняла женной кошачьей шерстью, которой еще перед нашим приездом окурили п о м е щ е н и е от воров, якобы чувствовавших это на своей коже. Не знаю, чего хозяева опасались больше, что обворуют нас или их. В конце дня мы помогали королеве приготовиться к ко сну и расходились. Фрейлины в отведенную и м о б щ у ю комнату, я в свою. Когда все стихало, являлся Людо. Мы складывали все наблюдения и добытую информацию, делились соображениями и засыпали обычно за полночь. Уходил он под утро. Большую часть дня Людо был вынужден торчать на конюшне во внешнем дворе, ухаживая за чужими животными. начищать чужое оружие, выполнять чужие распоряжения и сдерживаться. Еще он тренировался каждый свободный миг, восстанавливая форму, разминался утром и вечером сам и тренировался со стальными оруженосцами, гарнизонными солдатами и наемниками, катался верхом. Как ни крути, брат обладал больше й с в о б о д о й передвижения, чем я. В складчину получалась почти полная картина. Я изучала замок изнутри, он снаружи. е щ ё мы, конечно, соблюдали осторожность. Ели только то, что до нас попробовали другие. Держались в стране от склок и драк и приглядывали за рыцарями, прибывшими вместе с нами. Они отбывали назад к леди Катарине в конце недели, а значит, все это время над нами висела угроза. Еще это значило, что нужно найти способ, спровадив их, самим остаться в замке. Наблюдая за людьми, венцелей, я не подмечала никаких признаков опасности и в конце концов засомневалась в своих подозрениях. Может, леди Катарина и впрямь собирается сдержать слово и отпустить нас с наградой? В любом случае это тоже не входило в наши планы. Артур пока больше не появлялся, п р я т а л с я Пожалуйста, Людо, позволь ему изредка навещать меня. Нет. А если бы его кто-то увидел? О этого недоумка каша вместо мозгов, но где были твои? Никто не видел и не увидит. Обещаю встречаться с ним только в комнате. Мы будем очень очень осторожны. Нет, я сказал. Он ведь тоже мой брат. Как ты можешь любить его? Он слаб и всегда таким был. Он не слаб, просто другой. Ведь иначе я не смогу любить Артура. Нельзя любить слабого. Подруг у меня так и не п о я в и л о с ь хотя это было бы полезно. Частью стараниями Леди Жанны, не простившей мне тот гребень, частью из-за изолированной комнаты, вызывавшей раздражение и зависть, но в основном потому, что для меня всегда оставалась загадкой, о чем они болтают. Как-то раз н а р о ч н о прислушалась к сидевшим поблизости. А он т а к о й говорит: "Ваши глаза цвета моего разбитого сердца, а я ему". Считаете меня у п р ё м Ты ж е с т о к а Адели. Та довольно ухмыльнулась и по слюнявила палец к р у т я н и т ь То, что леди Йосса отведена роль даже меньше, чем ничтожная, стало ясно сразу. Единственными ее владениями были спальня и рабочая комната, но даже здесь она не могла править безраздельно, находясь под неусыпным бдением старшей матроны. Моя мать в свое время принимала деятельное участие в управлении замком, его обустройстве. Оставаясь в тени, она контролировала все, что не входило в сферу влияния отца, а порой влезала и в нее. Но здесь было по-другому. От новой королевы с Кальгердом требовались только принесенные с приданым богатейшие виноградники, золотые п р и с к и две каменоломни, земли с в и л а н а м и полсотни конных и две сотни пеших полностью экипированных воинов, обязанных явиться под з н а м е н а в случае войны, и здоровый наследник. Сама Ледиоса почти всегда пребывала не в духе, особенно по утрам. Потом постепенно развеивалась, но не до веселости. Шептались, что у них с королем ничего не ладится. Не знаю, изменяли у них пошли д р я з г и с первых же дней, но сомневаюсь в том. Годфри к изначально не был не расположен, не способен ее любить или хотя бы изображать приязнь. Вынужденная проводить большую часть дня, как и остальные женщины в комнатах, я пользовалась любой возможностью, чтобы выбраться и осмотреться, поэтому всегда первой вызывалась исполнять поручения королевы и старшей матроны. И это тоже не способствовало появлению подруг. Остальные считали, что я выслуживаюсь. Идя с поручением, я попутно исследовала п а л а с расположение залов, обстановку, дверные и оконные проемы укреплены каянским камнем, потолки поддерживаются расписными балками, полы всегда присыпаны свежей травой, и всюду гобелены и шкуры. Во время одной из таких вылазок я его и обнаружила. Рог, покрытый искусной резьбой и переливчатыми камнями. Ноги сами подвели к нему, в рту пересохло. Как во сне я протянула руку, и едва пальцы коснулись прохладной кости, меня пронзило от макушки до пят, вливая горечь и бешенство. Одна из тех вещей, что мать принесла вместе с преданным о т ц у Этот рог раньше висел у нас дома над камином. Воры, наглые б е с с т ы ж и е поскуднейшие воры, выставившие свои гнусности на всеобщее обозрение. и похваляющиеся ими. Потом еще было чеканное блюдо, красующееся в открытом дрессуаре, среди прочей парадной посуды и масляный светильник в виде львиной лапы. Примечание. Дрессуар, шкаф для парадной посуды. Конец примечания. встречаться с обломками своей прежней жизни оказалось очень больно. У меня вошло в привычку навещать старых друзей, пленников этого дома, и огладила их, обещала, что в один прекрасный день подарю им свободу. Смотрела вокруг и пыталась угадать, что еще из того, что меня окружало, вырвано из рук прежних владельцев, ставших жертвами безудержной алчности скальгердов. Избегала я только трофейную. Никак не могла решиться войти туда, убеждая себя, что просто... Не подвернулся удобный случай, однако в какой бы части замка не находилась, я слышала ее зов. И вот, о т с т а в после завтрака от остальных фрейлин, я свернула в первую дверь направо. з д е ш н я я трофейная не походила на нашу. Больше щитов и оружия, темнее, мрачнее, злее. Камин. в ы т я ж н о й короб безо всяких рисунков. В глубине мне п о ч у д и л о с ь мерцание. словно два огромных глаза смотрели оттуда, маня, властно притягивая, и я пошла к ним под песню пламени и шепот поленьев, ощущая кожей т р е п е т с я прикосновение с чем-то древним, невыразимо могущественным, и не у д и в и л а с ь бы, подкатись мне под ноги золотой мячик, отправленный граненым когтем. Остановилась так близко, что жар обжигал кожу, играл волосами и заставлял глаза слезиться. но я нарочно держала их широко раскрытыми, а вдруг, опустившись на колени и подавшись вперед, прошептала: "Ты здесь?". Ответа не последовало. Тогда я предприняла новую попытку. Я, друг, и пришла с благими намерениями. Ведь месть во имя справедливости это благо. Но огонь по-прежнему молчал, и никто не являлся из его глубины. Наверняка, потому что я не одна из скальгердов, а их камин всего лишь каменный мешок с трубой. Интересуетесь устройством дымоходов? Я вскочила так резко, что порвала туфлей подо л, повернувшись едва не упала. Бодуэн, человек, с которым я тысячу раз беседовала во сне и лишь однажды наяву, которого я в в о о б р а ж е н и и убивала десятками жестоких способов и с радостью наблюдала мучение. которого я так хорошо знала и о котором не знала ничего стоял напротив целый невредимый и опасный Я о г л я д е л а во все глаза, чувствуя себя так, словно жарюсь в камине. Еще чуть-чуть и кожа потрескается, кости расплавятся, а волосы потекут огненной рекой. Осознав вдруг, что пока я рассматривала его, ко мне тоже присматривались, поспешно опустила глаза и запоздала поклонилась. Ваше Высочество, леди л о р е л е я г р о с с и я не так ли? Зоркий взгляд обежал б меня с головы до ног и вернулся к лицу. Да, Ваше Высочество. Как вам на новом месте? Успели обустроиться? Да, Ваше Высочество. Нравится? Да, Ваше Высочество. Это все, что вы умеете говорить? Нет, Ваше Высочество. Он хмыкнул. пусть лучше считает дурой. Дур не опасаются и не подозревают. А еще, говоря откровенно в его присутствии, не получалось выдавить связные реплики. Зато с закрытым ртом не сболтнешь лишнего. Женщины уже давно поднялись наверх. Что вы здесь делаете? Я, я, оглянувшись в поисках подсказки, я вдруг почувствовала что-то в руке и, раскрыв ладонь, продемонстрировала уголек. который сгребла в последний момент искал а инструмент для рисования. Ах да, вы ведь из артистов, значит любите художество. Люблю, ваше высочество. В этот момент за его плечом показался Тесси, поклонившись мне, что-то тихо сказал н а у х о б о д у и н у и тот коротко кивнув на прощание, удалился в сопровождении, как я теперь уже знала, секретаря. Оставшись одна, я едва не осела на пол. Колени дрожали. Враг перестал быть фантомом и о б р е л плоть, кровь и голос. А еще он меня знал не так уж мыслю д о н е з а м е т н ы как наивно полагали. Вечером я все рассказала брату. Думаешь, понял? Я покачала головой, покусывая сгиб пальца. Нет. Он ведь полагает нас давно умершими. Никто не ждет в гости мертвецов. Считаешь, он позволил бы нам так спокойно разгуливать по замку, зная, кто мы такие? Мы надолго замолчали, понимая, это лишь вопрос времени. Поэтому оттягивать нельзя. Нужно опередить Бодуэна. В прошлый раз он выиграл, потому что ударил внезапно. Теперь преимущество на нашей стороне, и следует сполна им распорядиться. А на следующий вечер произошло то, чего я даже не опасалась. А зря.